Лиса, заяц и петух. Жили были лиса да заяц. У лисицы была избушка ледяная, а у зайчика лубиная. Пришла весна красна. У лисицы избушка растаяла, а у зайчика стоит по-старому. Лисица попросилась у зайчика погреться. До да зайчика-то и выгнала. Идет дорогой зайчик, да плачет. А ему навстречу собаки: "Цяв-цяв-цяв! Про что, зайчик, плачешь?" А зайчик говорит: "Отстаньте, собаки. Как мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне, да меня и выгнала". "Не плачь, зайчик", говорят собаки.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 Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Медведь испугался и ушел. Идет опять зайчик да плачет, а навстречу ему бык. "Про что, зайчик, плачешь?" "Отстань, бык, как мне не плакать? Была у меня избушка любиная, а у лисы ледяная, попросилась она ко мне, до меня и выгнала".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 Идёт опять зайчик, да плачет, А ему навстречу петух с косой. Кукареку! -ку, о чём зайчик плачешь? Отстань, петух. Как мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне, да меня и выгнала. Пойдём, я выгоню. Нет, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали. Медведь гнал, не выгнал. Бык гнал, не выгнал. И ты не выгонишь. Нет, выгоню. Подошли к избушке. Кокорику! Несу косу на плечи, хочу лесу посечь. Поди леса вон. А она услыхала, испугалась, говорит: "Одеваюсь". Петух опять: "Кукареку! -ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечь, поди со вон". А она говорит: "Шубу надеваю". Петух в третий раз: "Кукареку! -ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечь, поди со вон". Лисица выбежала, он ее зарубил косой-то. И стал с зайчиком жить да поживать, да добра наживать Вот тебе сказка. А мне кринка масло.